Элен пожала плечами. «Опять то же самое. Я женщина. Вот причина. Конрад видел мои изделия и знает не хуже меня или тебя, что я давно уже должна была стать мастером. Как же тебе удалось получить заказ?» Аббат поинтересовался качеством наших изделий, изготовленных за последние месяцы. Монахи были очень довольны и хвалили нас. Аббат не послушался Конрада. «Если у вас в кузнице нет мастера, вы не можете требовать той же оплаты, что и члены цеха. Но если вы сделаете мне скидку, я отдам вам заказ на 200 пик», сказал Абат. «Но ведь тогда нас выгонят из цеха», возразила я ему. И тогда этот скряга на меня посмотрел и сказал, «Это уже мои проблемы». Я должен распределить много заказов и экономлю, на чем только могу. Я заставлю цех пойти мне навстречу. После этого я от него ушла. Пики должны быть готовы к Рождеству. Но, Элен, это же великолепные новости!» Жан похлопал ее по плечу. «Если не учитывать того, что заплатит нам за это ничтожную цену, да еще и члены цеха на нас разозлятся». Она вздохнула. «Если бы нам заказали один-единственный меч, нам пришлось бы меньше работать, а получили бы мы больше, и репутация наша упрочнилась бы». Первые стопик они сделали за три недели. Монахи очень удивились, когда Элен со своими помощниками принесла им первую половину заказа и потребовала соответствующую оплату. Вечером они поужинали гороховым супом, приготовленным розой. «Вы действительно хорошо поработали», — сказала Элен. Жан снова стал ее правой рукой. Сначала Петер переживал из-за того, что был теперь в кузнице на подхвате, но быстро смирился и даже решил извлечь из этого выгоду. «До наступления зимы нужно бы сделать пристройку к дому. Как вы думаете?» обратилась Элен к жану и Розе, взяв кусок хлеба и обмакнув его в суп, прежде чем отправить в рот. «Вы же не можете вечно спать в кузнице?» сказала она с набитым ртом. Роза просияла. «Если Петер мне немного поможет, то я быстро все сделаю», обрадованно заявил Жан. «Но сперва нам нужно купить дерево и глину, а у крестьян солому». «Если вы хотите сделать в пристройке окно, то не забудь позаботиться о деревянной раме», сказала Элен, глядя на их радостные лица. «Ну что, вы позаботитесь обо всем необходимом?» Жан кивнул. Щеки у него раскраснелись от волнения. Достав кожаный кошель, который я сегодня утром вручили в аббатстве, Элен дала Жану пару серебряных монет. «Вот!» «Если тебе понадобится больше, обращайся». «Спасибо, Элен». Роза погладила ее по руке. Вечером, уютно устроившись на соломенном ложе в кузнице, Роза обняла Жана и стала строить планы на будущее. «А ты можешь сделать нам настоящую кровать? Со стеганными матрасами и балдахином, как у богатых? Вот было бы здорово!» Жан радостно закивал и принялся что-то рисовать на глиняном полу. «Вот стена дома Исаака. И тут мы начнем строить. Если поставить кровать вот здесь, то стены будут защищать ее с трех сторон от сквозняка. А если хочешь, мы с четвертой стороны повесим занавеску. Что скажешь?» «Великолепно, Жан!» — Роза просияла. «Как ты думаешь, может быть, на свадьбу в следующем году...» подарить Элене и Исааку кровать. Они же хозяева в доме. Раз уж им суждено пожениться, не любя друг друга, то пускай хотя бы спят, как короли. Как ты думаешь?